«Что-то виденное или слышанное?» «Вероятно, она кого-то напоминает, но, черт побери, кого именно!» Портниха вернулась. «Ну, а теперь, значит, побреемся!» «Да, стало быть, лучше никогда не говорить лишнего. Это истина вечная. Слово серебро, молчание золото. Поезда там литерные, кредитные товарищества. Лучше что-нибудь выдумайте, будто доктор или учитель». а что видов навидались сдержать про себя кого теперь этим удивишь не беспокоит бритва то немного больно иди должна драть сама знаю потерпеть потерпите миленькие без этого нельзя волос отрос погрубел отвыкла кожа да видами теперь никого не удивишь искусились люди хлебнули мы горюшка тут в атамановщину такое творилось «Похищения, убийства, увозы, за людьми охотились!» «Например, мелкий сатрап один Сапуновец, не взлюбил, понимаете, поручика!» «Посылает солдат устроить засаду близ загородной рощи против дома Крапульского». «Обезоруживают и под конвоем в развилье». «А развилье у нас было тогда то же самое, что теперь Губчака, лобное место!» «Что это вы головой мотаете? Дерет? Знаю, милый, знаю, ничего не поделаешь!» Тут подчищать приходится прямо против волоса, да и волос как щетина, жесткий, жесткий. Такое место жена, значит, в истерике, жена-поручка. Коля, Коля мой, и прямо к главному, то есть это только так говорится так прямо. А кто ее пустит? Протекция. Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и за всех заступалась. Исключительно гуманный был человек, не чита другим отзывчивый. генерал Галиулин, а кругом самосуды, зверства, драмы ревности, ну, совершенно как в испанских романах. Это она о Лаве, догадывался доктор, но из предосторожности молчал и не вступал в более подробные расспросы. А когда она сказала, как в испанских романах, она опять кого-то страшно напомнила. Именно этим неподходящим словом, сказанным ни к телу, ни к городу. «Теперь, конечно, совсем другой разговор. А мы положим расследований, доносов, расстрелов, и теперь хоть и отбавляй. Но в идее это совсем другое. Во-первых, власть новая еще без года неделя правит. Они Не вошли во вкус. Во-вторых, что там ни говори, они за простой народ, в этом их сила. Нас, считая со мной, было четыре сестры, и все трудящиеся. Естественно, мы склоняемся к большевикам». Одна сестра умерла, замужем была за политическим, ее муж управляющим служил на одном из верхних заводов. Их сын, мой племянник, главарь наших деревенских повстанцев, можно сказать, знаменитость. Так вот она что осенила Юрия Андреевича. Это тетка Ливерия, местная притча во языцах и своячница Микулицына, прикмахерша, швея, стрелочница, всем известная здесь мастерица на все руки». Буду, однако, по-прежнему отмалчиваться, чтобы себя не выдать. Чага к народу у племянника с детства. У отца среди рабочих рос на Святогоре-Богатыре Варыкинские заводы. Может быть, слыхали? Это что же мы такое с вами делаем? Ах, я дура беспамятная. подбородка гладкий, другая половина не брита. Вот что значит заговорились. А вы что, смотрели, не остановили?» Мыло на лице высохло. Ну, «Пойду подогрею воду». Остыла. Когда Тунцева вернулась, Юрий Андреевич спросил, «Ворыкино ведь это какая-то глушь, богоспасаемая дебри, куда не доходят никакие потрясения». «Ну, как сказать, богоспасаемая? Этим дебрям, пожалуй, посолоней нашего пришлось. Через Ворыкино какие-то шайки проходили, неизвестно чьи. По-нашему не говорили». Дом за домом на улицу выводили, расстреливали и уходили, не говоря худого слова. Так тела не убранными на снегу и оставались. Зимой ведь было дело. Что же это вы все дергаетесь? Я вас чуть бритвой по горлу не полоснула. Вот вы говорили взять ваш варыкинский житель, его тоже не миновали эти ужасы. Нет, зачем? Бог милостив. Он с женой вовремя оттуда выбрался. Снова их со второй. Где они, неизвестно, но достоверно, что спаслись. Там в самое последнее время новые люди завелись, московская семья приезжие. Те еще раньше уехали. Младший из мужчин доктор, глава семьи, без вести пропал.